Глава 33. Со мной определенно творилось что-то не то. Как я могла увлечься другим мужчиной так скоро после гибели мужа? Это же аморально. Это грех. Но я ничего не могла с собой поделать. Мартин действовал на меня на каком-то животном уровне. Меня никогда не влекло так к Рестоболю, как сейчас к Мартину даже на ранних стадиях наших отношений с мужем. И близко было не сравнить ту холодноватую физическую близость и ничем не примечательное общение с Крестоболем за все восемь лет нашего брака с теми физическими ощущениями, что пробуждал во мне Мартин, даже когда мы просто с ним сидели за столом. Пока мы ели приготовленные майра и Балонес изумительного вкуса жареные шарики из плантана с сырной начинкой, Я всеми силами старалась игнорировать и то, как щекотно покалывало у меня в животе, и то, в какой близости мои руки оказывались на столе по отношению к ладоням Мартина, и то, как он внимательно ухаживал за мною за обедом. Как он своевременно справлялся, не нужно ли мне соли, или не желаю ли я попробовать местный соус Аджи. Примечание. Острый соус аджи готовится из одноименного жгучего перца аджи, томатов, кинзы, лука, иногда с добавлением лимонного сока. Конец примечания. А ведь совсем недавно его заботило лишь то, чтобы своевременно доливать в наши стаканы спиртного. И почему я больше не способна вернуться к недавней непринужденности нашего общения? Почему теперь не получается сосредоточиться на том, что он рассказывает? потому что мне уже было не отмотать время назад. Мартин видел меня обнажённой, и он знал, что я женщина. Теперь он глядел на меня совсем иными глазами, и даже тон его речи поменялся. Он знал обо мне такое, чего не знал никто в этих краях. «Соберись, Капури, будь внимательнее, сосредоточься». Мартин рассказывал мне что-то из той поры, когда он учился в старшей школе. О том, как они с одноклассниками готовили праздничный выпускной ланч для учителей, компании мрачных солезианцев с неуемным аппетитом и вместо цеплячьих крылышек подсунули тем лягушачьи лапки. Примечание. Солезианцы Дона Боска или благочестивое солезианское общество — названная в честь святого Франциска Сальского «Католическая монашеская конгрегация папского права», основанная святым Иоганном Боско в 1859 году в Турине для помощи детям из бедных семей в эпоху промышленной революции. Конец примечания. Меня аж передернуло. «И что, вас застукали?» Мартин помотал головой. Они аж пальчики облизали, когда все доели. «Я, кстати, тоже попробовал», — охлопал он себя по впалому животу. «И как?» «Да ничего. Похоже на кролика». И, подхватив кувшин с водой, он невозмутимо налил сперва мне, как будто только что не рассказывал за столом столь мерзительные вещи. «Ну а тебе доводилось когда-нибудь кого-либо разыгрывать?» Чтобы так изощренно ни разу. Я отпила воды. Я однажды, помнится, насыпала соли в сахарницу, когда моя помощница собралась пить чай. И то лишь потому, что она меня разозлила. Чем же это интересно? У меня загорелись кончики ушей. Да, ничего особенного. Ну да, чего ж ты тогда так покраснела? Пора, Морде Диос! Так вот тебе все надо знать. Именно. Он подался вперед, склонившись над столом. Я хочу знать о тебе все. Я откинулась к спинке стула и поглядела на дверь, ведущую в кухню. Она разругала то, как я пою. Ого, так ты поешь? Все, забудь. Ну ладно, ладно. Он прикрыл ладонью рвущийся наружу смешок, как будто я этого не расслышала Итак ты стараешься влиться в образ мужчины и какие впечатления совпадают с тем, как ты это представляла ну скажем, если не считать такие очевидные преимущества, что в мужском обличье у меня куда больше свободы и на мне более удобная одежда, я стала лучше понимать своего мужа то, как работает его мозг. Это как это? Поскольку я вынуждена была действовать как он, мне пришлось подавить в себе ту часть личности, что доминировала во мне всю мою жизнь. Это какую, интересно? Потребность заставлять всех поступать так, как хочется мне. Думаешь, это чисто женская особенность? Не обязательно… Но у Крестобаля такого точно не было. Он позволял другим действовать так, как они сами считали для себя нужным. Он был сдержанным, скрытным и всегда умел контролировать свои эмоции. Я же, напротив, никогда не могла усидеть тихо больше минуты и постоянно испытывала потребность улучшить чью-то жизнь. Как, например, жизнь Майры? Да. Как жизнь Майры? Любопытно. У Анхелики точно такие же наклонности. Возвращаясь к отцовской асьенде, я все размышляла над словами Мартина. Не пойми это неправильно, сказал он. Но как женщина, ты человек намного более легкий и приятный. Кристоболь по мне все же слишком скованный и строгий. Мне понятно было, почему он так решил. Я почувствовала невероятное облегчение, когда смогла, наконец, разговаривать, не следя за каждым своим словом или жестом. Едва я ступила в вестибюль, как Рамона устремилась ко мне и села на плечо. Похоже, я начинала ей нравиться. И что интересно, к Лорану она не подлетала никогда. Птица все повторяла что-то, что я никак не могла понять. Нечто похожее на волк. Из гостиной меня поприветствовала Анхелика, пригласив в компании с ней выпить. Я опустилась на диван, зажав в руке стакан с виски. О чем же ей вдруг захотелось со мной поговорить? Доселе она как-то не проявляла ко мне особого интереса. В лучшем случае, предлагала еду или питье, да справлялась, все ли меня устраивает в проживании. На этом ее внимание к моей персоне и заканчивалось. Мы ни разу с ней по-нормальному не разговаривали, не делились друг с другом ни впечатлениями, ни планами. «А где Донья Каталина?» — любопытствовала я, только чтобы нарушить тягостно затянувшееся молчание. Шьет. Ей надо уже к следующей неделе закончить наше платье». «Городским гулянием?» «Да». Анхелика глотнула из бокала вина. Дон Кристоболь, я хотела бы поблагодарить вас за помощь в той крайне неприятной сцене с Доном Фернандо, что сегодня случилось. Далее, немного взволнованная Анхелика, мне рассказала, как Дель Рио некоторое время был ее женихом, и как после их разрыва отношения между соседями испортились. Упомянула она и о проблемах с границей земель, и о судебных исках, и об истории с прибыльным немецким клиентом. После долгих объяснений Анхелика подалась вперед. «На самом деле так трогательно было видеть, что вы пытались нас защитить, но зачем же вы все вмешались?» «Нас?» — возмутилась я про себя. Последним человеком, о ком я тогда думала, была Анхелика. Я просто не смогла смотреть спокойно, как их сосед дубасит Мартина. «Думаю, именно этого от меня ждала бы моя жена», — вслух ответила я. У нее было непоколебимое чувство справедливости. По сути говоря, я не солгала. У Анхелики лицо засветилось улыбкой. «Расскажите мне о ней». О моей сестре? Попросила она. Так редко можно было услышать, чтобы она обмолвилась обо мне, как о сестре. Как правило, Анхелика упоминала меня как Марию Пурификасьон, и это официальное свое имя я терпеть не могла, особенно когда оно произносилось таким холодным, отстраненным тоном. Это сразу напоминало мне школьную пору, когда учителя ругали меня за плохое поведение. Нинья Мария Пурификасьон, прекрати сейчас же отвлекать своих одноклассников. Однако сегодня Анхелика назвала меня сестрой с самым что ни на есть теплом и нежностью. Учитывая, какое ангельское у нее при этом сделалось лицо, трудно было поверить, что она способна организовать чьё-либо убийство и уж тем более человека одной с ней крови. Да что со мной такое происходило? Такие моменты, как этот, невозможно было подпитывать в себе гнев. А что, если никто из моих эквадорских родственников не посылал Франка меня убить? Что, если это вообще сделал кто-то другой? Кто-то, о ком я даже и не слышала. Но нет, мне не следовало придерживаться этого направления мысли. Я не готова была сейчас думать о том, как при этом следует расценивать мои собственные действия, да и меня саму. «А что бы вам хотелось о ней узнать?» Я пригубила виски, которая, как ни странно, нравилась мне с каждым разом все больше. «Она когда-нибудь говорила о нас? Радовалась ли тому, что к нам приедет?» У Анхелики были очень густые ресницы, а глаза необычайно прозрачные. «Она о вас совсем ничего не знала», — честно ответила я. Ваш отец никогда ей не сообщал, что у него здесь новая семья. Сестра разгладила ладонями складки юбки из нежно-персикового шармеза. «Я думала, что она знает. Отец никогда не скрывал от нас ее существование». Анхелика уперлась взглядом в колени. «Возможно, потому что она его единственная законная дочь». Последние слова она произнесла уже полушепотом. Что всколыхнули во мне эти слова? Ревность или просто тоску? Законная дочь или нет, но я была из них единственной, которая выросла без отца. Пури была очень рада, что поехала сюда, продолжала я. Она всю жизнь мечтала оказаться в этих краях. Анхелика поставила бокал на кофейный столик. Как это грустно, что она умерла такой молодой. Я была бы очень рада с нею познакомиться. И снова я почувствовала в душе укол вины. Странное дело, но мне даже хотелось, чтобы виновницей трагедии оказалась Анхелика. Это сильно облегчило бы во мне угрозение совести в связи с моим обманом. Но у меня пока что не было возможности узнать, честна она со мною или нет. Все, что я осознавала на данный момент- это сильное желание поведать ей всю правду, которую она и так вскоре узнает. Ведь Мартин в любой момент мог проболтаться ей, кто я такая на самом деле. Я должен кое-что вам сообщить, начала я. Что же? Что-то в ее реакции меня остановило. То ли легкая складочка меж бровей, То ли внезапная резкость в голосе, то ли еле заметное движение колени в сторону от меня, но что-то вдруг заставило меня передумать сказать то, что уже, считай, сидело на языке. «Если я скажу ей правду, что тогда?» Мне сразу вспомнилась веревка Франка у меня на горле, нацеленный на крестоболе нож, ядовитая змея в моей постели. «Нет». Я никак не могу раскрыться, пока живу под этой крышей. Тем паче, что и для меня самой ничего пока не прояснилось. Вчера я получил извещение от панамских властей, что возникли некоторые сложности с оформлением свидетельства о смерти Пури и что прибытие документов на некоторое время задержится. Анхелика не шевельнула ни мускулом. Мне бы вовсе не хотелось вам навязываться и дальше злоупотреблять вашей добротой. Так что, если для вас это будет удобнее, я могу подыскать квартиру в Винсесе. «Разумеется, нет, Дон Крестобль», — горячо возразила Анхелика. «Вы нас ничуть не стесняете, тем более, что мы вообще вас редко тут видим». Я поблагодарила сестру и совершенно искренне добавила. Я хотел бы отплатить вам за доброту небольшим знаком признательности, чем-то таким, что несомненно пришлось бы моей Пуре по душе. Весь остаток дня я провела за приготовлением шоколада и трюфелей для моих сестер и Лорана, в точности как Мартин с бачитой. Сестры с благоговейным восторгом наблюдали за превращением какао-бобов в мельчайший порошок а затем в густую сладкую массу. Лоран так впечатлен конечно, не был. Дескать, у себя на родине он пробовал шоколад и получше. Всё дело тут, видимо, в ингредиентах. Во Франции они качественнее. Но у моих сестер эти оговорки не проняли. Они даже не стали дожидаться, пока трюфели полностью остынут. Они были так зачарованы новым деликатесом, что ели шоколад, пока не заболели животы. Я даже забыла, что рядом с ними должна быть всегда на стороже, и радостно смеялась, когда они облизывали каждый пальчик, куда только девался этикет, и рты у них были все в шоколаде. Если бы отец привез меня сюда в более юном возрасте, я смогла бы вырасти рядом с этими замечательными девушками. Как одиноко мне было в маминой тихой квартире, вечно в окружении взрослых. Когда сестры вволю насладились шоколадом, они удовлетворенно разошлись по спальням, а Лоран отправился в город играть с друзьями в карасонес, его любимую карточную игру, куда более аристократичную, нежели куарента. После столь обильного поедания и выпивания шоколада я даже не сомневалась, что не увижу своих сестер по крайней мере до утра. Так что мне представлялся, быть может, единственный шанс выведать, что же такое лежит в том пресловутом ящике в отцовском кабинете. Когда в доме стало совсем тихо, я бесшумно спустилась по лестнице со свечой в руке и проникла в кабинет. Подергала ящик, но он по-прежнему был заперт. Я пошарила под столом, проверила половицы и книжные полки, Однако нигде не оказалось никакого ключа. Приуныв, я опустилась в отцовское кожаное кресло. Единственное, что мне оставалось, — это уболтать Мартина, чтобы он отбросил свою таинственность и просто рассказал мне, что там внутри ящика. Сцепив руки за головой, я расправила спину. Как же я устала носить постоянно этот чёртов корсет, сжимающий мне грудь. На стене напротив висела картина маслом с тремя ветряными мельницами на холме. На заднем плане простиралось пшеничное поле, а за ним тянулись вдаль ряды оливковых деревьев. Это была Ламанча, манча край Дон Кихота, местность, которую я проезжала множество раз по пути в Толедо. Забавно, что у моей матери имелась точно такая же картина. Похоже, было, что обе написал один и тот же художник — Должно быть, это полотно отец привез с собою из Испании. И вдруг я вспомнила. Я мигом подскочила с кресла. Мама обычно прятала ключ от сундука за такой же самой картиной, вешала его на крюк, что держала раму. Я сняла картину с крюка. Ключ был на месте. Неожиданно у меня к горлу подкатил тугой комок. У моих родителей, оказывается, было куда больше общего, нежели мне казалось. Интересно, как часто вспоминали они друг о друге, насколько тосковали по обществу друг друга, как много у них оставалось общих привычек и пунктиков. Схватив с крюка ключ, я попыталась вставить его в замок ящика. И он подошел. Но вот к чему я никак не была готова, так это обнаружить, что внутри шахматы. Я вытянула из ящика массивную деревянную коробку, проверяя, нет ли чего под ней. Ничего. Но такого просто не могло быть. Зачем, ради всего святого, он стал бы запирать на ключ игру? И какое вообще имеют отношение эти шахматы к его плантации? Я поставила доску на стол, чтобы рассмотреть ее как следует. С обеих сторон имелись ящички для хранения шахматных фигур. Пошарив по ним, я обнаружила еще один ключ. Этот был совсем крохотный и имел очень странную форму. Он напоминал ключик от сейфа. Я даже простонала. «Ну, почему бы моему отцу не быть немного проще и прямолинейнее?» «Мне что, теперь еще и сейф искать?» Но тут я вспомнила, что большинство сейфов открываются вовсе не ключом, а комбинацией цифр. «Быть может, этот ключ от сейфа, что хранится в банке?» «Да, скорее всего, именно так оно и было. Так что утром мне предстояло отправиться в банк и проверить свою догадку». Когда я по пути обратно тихонько пересекала патио, то краем глаза уловило некое быстрое движение. Я развернулась к задней двери, которой как раз сегодня мы с Мартином и ушли со Асьенды, и различила фигуру женщины в плаще-накидке. Из-под капюшона у нее взметнулись светлые пряди волос. Это могла быть только Анхелика. Не заметив меня, она открыла дверь и выскользнула наружу, мгновенно смешавшись с ночными тенями.